Глава 31. Тьенцо на берегу. Рассказ Кирина. тенцо сидела на скале над океаном. Ее волосы, словно занавеска песочного цвета, развивались по ветру. Она создала волшебные огни, чтобы подсветить путь от лагеря к берегу, но если не считать их, другого света здесь не было. Тьенцо сидела в темноте и смотрела на море. «Я был почти уверен, что она сейчас думает о чем угодно», но только не о старых добрых временах. Она увидела, как я лезу по извилистой лестнице, и удивленно изогнула брови, увидев две керамические чашки у меня в руке и бутылку вина под мышкой. «Как тебе удалось раздобыть одежду не черного цвета? Кому я должен дать взятку?» Тьенца посмотрела на свою белую сорочку. «Послушникам запрещено носить черное». Я моргнул. «Ты собираешься к ним присоединиться?» «Я думаю об этом». «Особых перспектив у меня нет, но если кто-то придет и скажет, что я их давно пропавшая королева, дай мне знать». Тьенца похлопала по траве, предлагая мне сесть. «Может, мне стоит к тебе присоединиться, только нужно будет непременно забить на все уроки». Я разлил вино по чашкам и протянул одну из них ей. «Могу я составить тебе компанию?» «А почему ты не там? Почему не участвуешь в сплетении тел?» – озадаченно спросила Тьенца. Я думала, что именно такое развлечение должно тебе понравиться. Не торопись с выводами. А ты почему не там? Почему не участвуешь в сплетении тел? Разве тебе за столько лет не надоели грязные немытые матросы? тенца фыркнула. Да ладно. На борту страдания, если я кому-то и прикоснулась, то лишь для того, чтобы оттолкнуть. И неприязнь была взаимной. Она посмотрела на вино в своей чашке. Если честно, то наши новые друзья в Ване меня пугают. Они все такие... Симпатичный. Вот именно. Слишком симпатичный. Тиенцев втянула в себя воздух, словно почуяла что-то неприятное. У меня такое чувство, я не знаю, словно им жаль бедную родливую колдунью. Вряд ли я когда-нибудь буду с тем, кто хочет трахать меня из жалости, но если так вдруг случится, пожалуйста, подсыпь мне в чай мышьяка. Ты не. Я умолк поймав ее взгляд. Этот взгляд мог бы порезать человека на ленточке с двадцати шагов и превратить его в жабу одновременно. Не надо мне всех этих комплиментов, сорванец. В доме, в котором я выросла, были зеркала. Я оглянулся через плечо и вспомнил про трисов, которых видел на празднике. Ладно, но, по-моему, им все равно. Брехня, всем не все равно. Не знаю. Когда корабль тонул и тарает обнял меня, чувствовала ли ты, что ему неприятно к тебе прикасаться? Или мне просто привиделось, что вы двое не отводили друг от друга глаз?» Тьенца осушила свою чашку и снова наполнила ее. «О боги, ты это видел? Проклятый Ване держал меня так, словно спасал свою единственную любовь. Я подумала, может, он просто давно не спал с женщиной, но это было еще до того, как мы оказались на острове, и я увидела всех этих нимф. Я подумал про Калиндру и про себя тоже. Кажется, у него другие стандарты. В моей внешности один плюс». Если кто-то симпатичный лезет тебе под юбку, то не надо гадать, есть ли у него какой-то скрытый мотив. Потому что ответ один. Да, есть. Она накрыла ноги сорочкой и оперлась на локоть. Но ты им понравишься, ты симпатичный. Пойди, поиграй с ними. Если хочешь знать, я скованный, застенчивый и скованный. Кроме того, я не готов к серьезным отношениям. То есть, если я пересплю со всем черным братством, то утром мне будет неловко. Будут ли они уважать меня после этого? «А что, если они захотят познакомить меня со своей матерью?» Я помолчал. «Проклятие! Я ведь уже знаком с их матерью!» Тиенца усмехнулась. «Утром они тебя бросят и ни одного письма не пришлют!» «Это в лучшем случае», — ухмыльнулся я. «По-моему, они влюбятся в меня без памяти и станут ревновать, когда я скажу, что хочу встречаться и с другими культами». На этот раз Тенце не удержалась от смеха. «Поехали со мной в Кур, сказал я. Тьенца чуть не поперхнуло звеном. Что? Я наклонился к ней. Я хочу вернуться в Кур. У меня там семья, друзья, люди, которым я нужен. Тенца, я из дома демон. Я смогу защитить тебя от тех, кто отправил тебя в ссылку. Но штука в том, что мне нужно будет разобраться с кое-какими опасными людьми, а точнее, с одним колдуном. Его имени я не знаю. Я всегда называл его мертвец. Он обладает огромной силой. Я видел, как он одним жестом расплавил человека. «Очаровательно, прямо как мой покойный муж. На этот раз поперхнулся уже я. Только не говори, что это Тараед в одной из своих прошлых жизней». Она странно посмотрела на меня. «Что за жуткая мысль? Лично я люблю представлять себе, что Таэна выбросила душу моего покойного мужа в бездонную яму. Отлично, я должен был тебя об этом спросить. В общем, это мило, что ты предлагаешь мне начать с чистого листа, однако вернуться в Куру я не могу». Меня разыскивают за измену, колдовство, а также за все остальные преступления, которые Высший Совет смог придумать, раскопать и преувеличить. Дом демонов не защитит меня. Если я вернусь в Кур, то мне следует примириться с собственной бренностью, поскольку там я буду отсчитывать минуты до своей кончины. За измену? Серьезно? Тьенца пожала плечами. На самом деле все произошло ровно наоборот. Я их спасла, и вот как они меня отблагодарили. Не хочу сказать, что прожила безгрешную жизнь, но насколько я понимаю, моя главная ошибка, по мнению властей, заключается в том, что я занималась магией, не имея члена между ног. Я кашлянул. Никогда не понимал, что за беда в том, что женщины будут знать магию. Не заигрывай со мной, сорванец, я слишком сильная женщина для тебя. Я не заигрываю. Серьезно, я никогда этого не понимал. Если королевские дома стали бы обучать женщин, то всего за несколько лет удвоили бы число волшебников. «Больше волшебников – больше прибыли. Разве это не очевидно?» Примечание. Можно было бы возразить, что королевские дома извлекают прибыль, пользуясь монополией на редкие ресурсы, но поскольку спрос значительно превышает предложение, довод Кирина верен с чистой экономической точки зрения. «О, Кирин! Но ведь если бы мы, женщины, стали по любому поводу сыпать заклинаниями, цивилизация бы рухнула». Затем мы бы захотели владеть собственностью и выходить замуж только по своей воле. Кто тогда станет сидеть дома и рожать детей? Кто смирится с тем, что мужчины бьют нас и заводят десяток любовниц? Очнись! Чего доброго ты еще скажешь, что мы, куурцы, не должны владеть рабами? Я поежился. А, точно. Как же я об этом не подумал. Похоже, я слишком долго торчу на этом острове. Кроме того, всем известно, что женщины не обладают умственными способностями и силой воли, которые необходимы хорошему магу. Мы, рабыни наших низменных инстинктов, мы не можем сбросить себя оковы, в которые заковала нас плоть. Разумеется, женщина никогда не станет настоящим волшебником. Примечание. О значении слова «колдун» в гуаремском языке ведутся невероятно жаркие споры. Академия Алавела утверждает, что колдун — это необразованный маг, который действует без официальной лицензии королевских домов но поскольку женщинам лицензии не выдают, и учиться в академии им запрещено, вариант этого слова в мужском роде практически не употребляется, а в ходу только слово «колдунья». Я раздраженно взглянул на нее. Тенце, я все понял. Она пожала плечами. У меня это больная тема. Угу. Ну, по крайней мере, ты из-за этого не озлобилась. Я притворился, что уворачиваюсь от летящего мне в голову камня, которым она на меня замахнулась. Раньше Куур был другим. тиенс отбросила камень в сторону и помрачнела еще больше. Четверо бессмертных, мужчины, а четверо женщины. Они уравновешивают друг друга. Сама Тия, богиня. В старых историях полно королев, героинь. Понадобились усилия бога-короля Гаураса и его сучки-колес, чтобы не извести женщин до положения обычных шлюх. Лично я считаю, что так Гаурас пытался возместить какой-то свой недостаток. Тьенца выставила мизинец и многозначительно им задвигала. «Да тебе надо лекции в Академии читать!» — фыркнул я. «О да, они будут счастливы снова меня увидеть. Я недоверчиво посмотрел на нее. Они видели тебя раньше? Ты мальчиком переоделась, что ли?» «Нет, мой приемный отец был одним из деканов», — ответила она. «Ты шутишь!» Тьенца удивленно посмотрела на меня. «О нет, я выросла в Академии. По ночам пробиралась в библиотеку и читала до зари. Тьенца с тоской посмотрела куда-то вдаль. О, библиотеку я обожала. Честное слово, когда живешь на корабле, хуже всего то, что тебе негде хранить книги. Ой, тогда неудивительно, что высший совет тобой недоволен. Ты же читала книги. Примечание. Но при этом она может считаться только колдуньей, поскольку у нее нет лицензии. Это кого угодно разозлит и слушала то, что говорят на лекциях, да хранят нас боги. Она критически взглянула на меня поверх чашки с вином. «Так что, ты здесь не останешься?» «Местные жители довольно дружелюбные, но мне никогда особо не хотелось стать убийцей», — сказал я. «Я не думаю, что они убийцы». «Но ведь это правда». Я ткнул пальцем себе за спину. «Они сами так сказали. Ну да, наемные убийцы, но ведь это то же самое». «По-моему, это просто прикрытие». То есть было прикрытием, но теперь их разоблачили. Мысль о существовании гильдии убийц слегка пугает. На это и расчет, верно? Вот еще одна очаровательная сторона куурской культуры. Одни люди хотят устранить тех, кто разозлил их на этой неделе, а Черное Братство занимается этим за скромную плату. А то, что они в основном в это маскировка, экзотическая черта, которая делает их привлекательными и опасными. «Ни одна из королевских семей Куура не разглядит в этом опасность, пока убийц нанимает именно она». «Но кто они, если не убийцы?» «Не знаю. Но они служат непосредственно самой Таэне, причем не так, как обычные жрецы. Если это не приводит тебя в ужас, значит ты все пропустил мимо ушей». Таена всегда самым внимательным образом следила за тем, чтобы правила общения богов и людей соблюдались неукоснительно». Значит, либо эти люди просто выдают себя за приверженцев Таэны, но возвращение Тараэта это опровергает, либо она внезапно решила нарушить правила. Вот что страшно. Моя мама всегда говорила, если хочешь соврать, прибереги ложь для чего-то важного. Вот именно. И я хотела бы знать, к какому черному дню готовились эти гаденыши. Я вздохнул и отхлебнул вина. Похоже, есть какое-то пророчество. Какое именно? Деваранские пророчества? Свитки судьбы? Высказывание Сефиса. Примечание. Я не убежден в том, что свитки судьбы – не хитроумная мистификация, с помощью которой кто-то пытался мутить воду или просто подзаработать на интересе людей к пророчествам. Ты знакома с пророчествами? Я навострил уши. Тьенца, в отличие от Хамезры, не было причин уходить от ответа. Магистр Терентал читал старшим студентам полугодовой курс лекций. Примечание. И до сих пор читает. Этот курс по-прежнему чудовищно скучный. Правда, и от него есть польза. Я обнаружил, что мысленное воспроизведение его лекций – лучшее средство от бессонницы. Он и не подозревал, что я посещаю его занятия. Ну, ты сам знаешь, как это бывает. Тьенса пожала плечами. Мой покойный муж сильно увлекался этой темой. Он собирал даже детские стишки, если в них упоминалось хоть что-нибудь похожее на то пророчество. Она помолчала. Стишки могли быть даже в нескольких экземплярах, если в них встречались региональные идиомы или лингвистические вариации. Тьенца посмотрела вдаль. «Это проклятая тема, сорванец. Пророчество — мерзкая штука, не связывайся с людьми, которые ими занимаются. И они совершенно точно не должны знать про тебя». Я нахмурился. Этот совет немного запоздал. Тьенца, похоже, мои слова удивили, но затем она фыркнула и закатила глаза. Я на секунду забыла, как оказалось на этом острове. Да, ты прав, уже слишком поздно. Она откинулась назад и сделала большой глоток из чашки. Да, плохо дело. Но прямо сейчас это не главное из твоих завод. Ну да, Релос Вар. Но я могу ускользнуть с острова так, что он и не заметит. У меня это хорошо получается. Я думала не про Релоса Вара, сказала Тьенца каким-то странным тоном. «Беги в лагерь, Кирин, прямо сейчас». «Что? Зачем мне?» Поднявшийся ветер всколыхнул траву, принес с собой запах раскаленного металла и горящего камня. «Перед нами приземлился старик».